Глава 8 Переброска спецгруппы прошла в штатном режиме. ПС-48 благополучно преодолел расстояние более тысячи километров и приземлился на военном аэродроме. Оттуда офицеров Шелестова доставили на мыс Лисий Нос, где их ждал катер. Море было спокойным, но шел дождь. Это было на руку. Авиация противника стояла на своих аэродромах. Кронштадт, Встретил диверсантов суровым молчанием. Группу тут же перевели на подводную лодку, где разместили в каютах моряков, находившихся на вахте. Лодка легко прошла путь до острова Руйзен и всплыла на поверхность в нескольких сотнях метров от пологого северного берега. Вскоре старшина первой статьи, исполнявшей роль рулевого, мягко причалил шлюпку к участку, который вполне можно было принять за пляж. Тут же из кустов вышел мужчина, осветил лицо фонариком. Группа вышла на берег. Шелестов махнул рукой старшине. «Давай сумки и возвращайся назад. Передай командиру, у нас порядок». «Есть». Экипаж подводной лодки не должен был знать, кого именно он переправляет на остров. Связной подошел к офицерам. «Я Леон Матис, послан товарищем Бергером». Забрать советскую боевую группу. Шеристов вышел вперед. Я командир группы. Называй меня майор или Макс. Со мной лейтенанты Виктор, Борис и Михаил. К ним прошу обращаться по званию и имени. Я понял. Какова обстановка в деревне Туир? Обычная. Иногда заходит патруль полиции. Жандармы перекрыли дорогу на Хенсдорф. Неплохо. «Соседи видели, как вы выходили в море, товарищ Матис. «Конечно. У нас все на виду. И как вы им это объяснили?» «Я имитировал ремонт двигателя. Решил проверить его на ходу». Матис улыбнулся. но так получилось, что, обойдя Оргидон и пройдя всего две мили, мотор заглох. И все свободное время пришлось ремонтироваться. Хорошо, что удалось сделать это самому, иначе унесло бы в море». Шеристов кивнул. Понятно. Считаете, нас не будут встречать в Туире эсэсовцы с пулеметами? Не считаю. Уверен, и зайдете вы ко мне в дом незаметно для соседей. Хорошо. Где катер? На южной стороне. Здесь недалеко. Вы один на судне? Да. Ведите. Матис провел офицеров к катеру. Он оказался старым, местами ржавым, но это и понятно. «Где простому рыбаку взять деньги на новый? Хорошо, хоть этот сумел купить». Они поднялись на борт и разместились в грузовом отсеке, куда обычно складывают улов. Сидений не было, пришлось садиться на сумки. Матис занял место в рубке, и судно медленно отошло от берега. Несмотря на внешний вид, дизель работал как часы. Заметив улыбку на лице Шерестова, Сосновский спросил, «Чему улыбаешься, командир?» Потому что нас не сбили в воздухе, не потопили в море и не разбомбили в Кронштадте. Да, в этом плане операция началась удачно. Вот бы еще она так закончилась. Ты сомневаешься? Ну что вы, мы обязательно победим. Перебьем всех врагов на их территории. Захватим кого надо, подорвем что нужно, вернемся на остров, оттуда в Москву. Я, кстати, познакомился с одной девушкой. Она работает на заводе токарем, представляешь? И как зовут эту несчастную? Почему несчастную?» Шерестов вздохнул. «Потому что ты, Миша, интеллигент. А с интеллигентом рабочей девушке ужиться будет трудно. У вас, аристократов, все не как у людей. И вилки с ножами подавай, и в театр, как в наряд, обязательно ходи. Главное не в том, нравится или нет. Главное сходить. Поддержка, так сказать, положение. Ты это серьезно, командир?» Шеристов улыбнулся. «А что, разве не так? Хотя какой ты теперь интеллигент? Служба в группе перевоспитала тебя. Так как зовут девушку? Ольга. Красивое имя. И когда-то успел познакомиться. Перед самым выходом. В метро разговорились. Я проводил ее до общежития. И остался там. Нет, я знаю, как ухаживать. Молодец. Но лучше помолчи и смотри за хреновиной, что передал Цветов». Если уж ее содержимое может без взрыва уничтожить заряд, который сметает целые города, то суденушка нашего немецкого друга затопит в момент. Кстати, вместе с нами. — Скучный ты стал, командир. — Все, молчу. Сосновский отодвинулся от шелестого. Майор посмотрел на часы. Полчаса в море. Еще столько же. Но катер дошел раньше. В 21.50 по местному, в 23.50 по московскому времени. Разница незаметная, но иногда это решает очень многое. В 22.20 катер плавно ткнулся в причал. Матис спрыгнул на доски, закрепил судно. Шеристов осмотрелся. Силуэты домов и особенно кирхи были едва заметны в темноте. Не горел ни один фонарь. Майор удивился. Он думал, что в Германии должно быть иначе. Решил, что это сделано в целях маскировки. Все же не так далеко до берегов Британии, а самолеты королевских ВВС частенько навещали эти места. Матис объявился минут через пять, махнул рукой. Группа, забрав снаряжение, сошла на берег. Матис предупредил. «Спокойней, товарищ. На берегу никого нет, а мой участок прямо перед вами. Идите за мной». В доме было чисто, по-немецки аккуратно, несмотря на отсутствие хозяйки. Окна закрыты плотной материей, светомаскировка. Еще в прихожей Матис снял с гвоздя керосиновую лампу и зажег ее. Провел гостей на кухню. Предложил оставить поклажу в прихожей, но Шелестов запретил. — Ну вот мои дома! — выдохнул хозяин. — Вы извините, я сниму протез. Натер культю, сил нет таскать. Потом накормлю вас и покажу комнаты. — У вас нет ноги? — Удивился Сосновский. «Нет. Когда Гитлер напал на Советский Союз, меня призвали в армию, в пехоту и отправили на Восточный фронт. Эта гитлеровская пропаганда кричала на весь мир, будто Красная Армия бежала от границы без боя. На самом же деле все было иначе. Ваши солдаты дрались до последнего. Я получил тяжелые ранения». В госпитале мне ампутировали ногу, и война в войсках вермахта для меня закончилась. Началась другая война за новую Германию. Он прошел в большую комнату, вернулся на костырях. Так, сейчас подогрею тушенку и макароны. Могу предложить чай, кофе, немного шнапса. Лучше отдыхайте. Вы, инвалид, будете готовить еду для здоровых мужиков. Коган, займись». А ужинали? Матис показал им комнаты. Шелестов попросил хозяина выйти на кухню. Они сели друг против друга, закурили. Вздохнув, Матис проговорил. Поздно вы прибыли, товарищ. Нет, я, конечно, понимаю не по своей воле, но объект на острове Оргедон, который днем виден с берега, уже завершен. На днях Гитлеровцы обстреляют его из своего дьявольского орудия. Жалко заключенных. Эти скоты и сесовцы уйдут с острова. А бедолаг постигнет та же участь, что и тех, что были разорваны в клочья 20 числа. А их сейчас там 200 человек. Шеристов спокойно стряхнул пепел в банку из-под тушенки: Никто не уничтожит заключенных. Матис с удивлением посмотрел на советского майора. Не уничтожит? Нет. Но у Пауля. Это наш руководитель подполья. Имеются данные, что обстрел назначен на ближайшие дни. Сегодня в ночь должно подойти второе орудие. Снаряд вроде тоже готов. Или гитлеровцы не успевают? Вот именно, что не успевают. И не из-за того, что не готов снаряд. Но я сказал вам больше того, что мог. За заключенных не беспокойтесь. Давайте лучше обсудим, как нам перебраться в Хенсдорф к Паулю. «Это несложно. Я отвезу». «Но дорога перекрыта постом жандармов? Или у вас есть путь, по которому можно объехать жандармов? Встречаться с ними нам никак нельзя». «Объехать не получится. Они не дураки и выставили пост на дороге в Хенсдорф так, что могут контролировать всю округу. Объездных путей у нас, к сожалению, нет». Шеристов посмотрел на подпольщика. «Тогда как же вы вывезете из деревни группу с большим грузом?» «Жандармы тоже люди. Сейчас пост состоит из двух экипажей мотоциклов без пулеметов. Они обустроились в здании бывшего медицинского пункта. Сейчас там только фельдшер, который принимает больных у себя дома. В 5.00 жандармы выходят на пост. В 21.00 уходят на отдых». Завтрак берут с собой, а вот обедают и ужинают у старосты рыболовецкой артели, что живет рядом с мендпунктом, и отсутствует на трассе с 14:30 до 15:30, иногда до 15.00. Старший жандармов Фельдфебель хорошо знает меня и пропускает без проверки одного или с пассажирами? Одного. Жандармы получили список жителей деревни, так что пропустят и с кем-нибудь из местных. Но вы не местные. Какой вариант предлагаете? Ехать во время обеда жандармов. Это вообще-то запрещено. Но я могу договориться с Фельдфеберем. А чтобы это не вызвало подозрения, вы обойдете деревню. Я скажу, как это безопасно сделать. И вы выйдете к месту, которое я тоже обозначу. Мне... Придется заезжать за разрешением к дому старосты. Уверен, Фельдфебель меня пропустит. А дальше на дороге я вас и подберу. В Хенсдорф мы приедем без приключений. Тем более, что Пауль живет на окраине. Шаристов спросил. Почему не поехать ночью? Матис ответил. Во-первых, шум двигателя жандармы могут услышать. Медпункт стоит прямо у дороги. Во-вторых, в темное время суток... На въезде в Хенсдорф тоже выставляют посты жандармов. Там перекрывают все дороги. Понятно. Один вопрос. Слушаю. У вас здесь были замечены специальные машины перехвата перингации. Я не знаю, как они выглядят. Как обычный фургон. На крыше одна или две квадратные антенны. Нет, таких не было. А по трассе на Хенсдорф они могут ходить? Вряд ли. «У нас люди часто выезжают в город. Местный магазин не может обеспечить деревню, но никто не видел таких машин». «Хорошо. Мне необходимо связаться с Бременом. Не вижу никаких препятствий». «Тогда так. Сейчас мы выставим радиостанцию, которую потом заберем с собой. В зависимости от ответа из Бремена я назову число, когда мы должны будем убыть в Хенсдорф». «Как скажете». «И еще». «Вы, наверное, должны связаться с Бергером?» «Это лишнее. Я довезу вас до его дома. Предупрежу Пауля, он у нас владеет часовой мастерской. Тогда и встретитесь с ним». «Ясно. Где мы можем развернуть передатчик?» «Да, где угодно. Удобнее в большой комнате или гостиной». «Хорошо». Шеристов вызвал Буторина. «Боря, готовь передатчик». «Есть, командир». Через 15 минут Шеристов сам послал шифрограмму. Макс, Якубу. Группа прибыла. Нужен М в установленном месте 9 октября с 12.00. О выполнении прошу сообщить. Макс. Ответ пришел практически сразу же. Якуб, Максу. М завтра 12.00 в условленном месте. Подтверждаю. Якуб. Командир кивнул Буторину. Сворачивай передатчик. И береги, как зеницу ока. Без него мы отсюда не уйдем. Понял. Шеристов обратился к хозяину дома. Товарищ Матис, сегодня отдыхаем. Завтра выезд в Хенсдорф по вашему плану. Маршрут обхода деревни укажите на карте. Надеюсь, мы не сильно разорим вас на питании. Не беспокойтесь. Мне есть чем накормить вас. Матис указал на карте, как следует обойти деревню. Маршрут был выбран грамотно. От участка Матисов соседний, там владелец уехал в Гамбург к матери, дальше вдоль забора третьего участка, закрытого от моря кустарником, и сразу в небольшую кустистую балку, тянущуюся на юг. Балка заканчивается в Роще, от которой до шоссе около 30 метров. Можно подойти к дороге, а можно добежать, когда остановится автомобиль. Шеристов оценил. Хороший маршрут. Если хозяева третьего участка случайно не посмотрит за свой забор, в балке не окажется вездесущих пацанов, пройдем без хлопот. Только стоит ли выходить к дороге? Матис ответил. Нет, оставайтесь в роще. Я подъеду, встану, осмотрюсь, подам сигнал. Вы подойдете и поедем в Хенсдорф. У главной дороге от Ринкина это 43 километра есть остановка. — Там на площадке отдыха должен стоять автомобиль. — Что за автомобиль? — Это лишний вопрос, Леон. — Увидите. — Договорились. Перед сном Ширистов подозвал Сосновского. — Да, командир. Тебе подготовить форму эсэсовца все осмотреть, чтобы выглядел безупречно. Именька, Бура, вальтер, документы. Баллон со средством против снаряда передашь Когану. — Понял, сделаю. Насчет формы не волнуйся. Не первый раз щеголять. Это ты волнуйся. Тебе идти по городу. Пройду с такими-то документами. И не вздумай дразнить судьбу. Если остановит патруль, веди себя подобающим образом. Слегка высокомерно, но без явного пренебрежения. Да что ты, командир, учишь как пацана? Знаю я, как себя вести. Мое дело предупредить. Задание у нас сложное. Любая мелочь может привести к провалу. А провал? Не мне тебе объяснять. Все будет заргут, товарищ майор. А иначе нам крышка, капитан. Выйти от Матиса Шерестов решил в 10.00 с опережением, чтобы не спешить, а спокойно пройти маршрут и обосноваться в роще, выставив наблюдателя. Матис опешил, когда увидел, как из спальни вышел эсэсовский офицер. «Спокойно, товарищ». — улыбнулся Сосновский. — Не узнали? — Фу, черт, узнал. Вы бы хоть предупредили. — Извините, не подумали, что на вас так подействует гитлеровская форма, — извинился Шелестов. — Да ладно бы, вермахта. А тут целый гаупт штурмфюрер СС. Это высокая должность. — Звание, — поправил Сосновский. — Но что в ней такого? Всего лишь капитан. Шелестов сказал... «Здесь, как у нас, у нас лейтенант государственной безопасности, это общевойсковой капитан. В Германии такого соответствия нет, но гауптштурмфюрер, как правило, занимает подполковничью должность, если брать армию. Так что наш друг прав. Звание, особенно для этой местности, высокое. А ну-ка, дай я на тебя погляжу. Сыграем в игру «Я и патруль»? Нет, нормально». Не помни форму на марше, особенно в роще. Я же говорил, все будет «зер gut, А по-русски нельзя? Так все знают немецкий. Здесь можно и без этого. Ладно, построение в гостиной проводить не будем. Забираем поклажу и по одному выходим через калитку. Первым иду я. За мной Коган, далее Буторин и Сосновский. Передвигаемся быстро. Используем естественные укрытия. В балке держим оружие на взводе. «Дальше по моей команде. Вопросы?» «Вопросов нет. Я пошел. Матис, проверь дорогу». «Да, майор». В балку вошли через несколько минут, заняли круговую оборону, осмотрелись, принюхались, прислушались. Никого не видно. Никаких посторонних запахов и звуков. шеристов приказал. «Марш! Два километра дороже. Порядок прежний. Обязанности главного дозора исполняю я». «Замыкание, господин Штурмфюрер. как там тебя по легенде, Миша?» Штурмфюрер СС, отто Винк! Винг». «Вот именно, в замыкании Винг Сосновский, а остальные в готовности к бою. Вперед!» Гроб подвинулась по балке. Если бы не песчаное дно, образовавшееся в результате стоковод во время дождей и снегопада, то офицерам пришлось бы продираться через кусты. Этого ни одна форма, ни одна гражданская одежда не выдержит» тут же превратиться в лохмотья. Но Матис знал свое дело. Два километра они прошли за 50 минут. Зашли в рощу, разошлись на осмотр, который занял 20 минут. Шелестов выбрал место на небольшой поляне с поваренным деревом посередине и пункт наблюдения, откуда было видно не только шоссе, но и всю прилегающую с востока территорию. Коган ушел на западную опушку. Наступило время ожидания. Тягучие и, кажется, бесконечное. Матис вывел Фиат на улицу в 14.40, закрывая ворота, осмотрелся. На этот раз соседа с правой стороны улицы Генриха поблизости не было. Наверное, с утра уже попивает шнапс с товарищами. Матис сел в машину, проехал немного по улице, свернул к дому старосты, возле которого стояли два мотоцикла. Старший жандарм курил на улице. Возможно, стол еще не накрыли. Здравствуйте, герфильд Феби. А, Герматис, добрый день. Куда это вы собрались? Да вот, приехал к вам. Ко мне? удивился Кубер. По какому поводу? Матис потрогал место соединения культи с протезом. Черт, болит невозможно. Вот хотел съездить в Хенсдар к врачу, возможно, и к бургомистру. Походатайствовать, чтобы заменили протез. Этот не подходит. А врач, которого мне посоветовали в Хенздрафе, принимает до 16.00. Я знаю, что выезжать из деревни без вашего разрешения нельзя. Но если ждать окончания обеда, то я не успею к врачу. А уж о бургомистре говорить нечего. Вот хотел попросить разрешение на выезд. Фельдфебель улыбнулся. Вы, Герматис, заслуженный человек. Я не могу не разрешить вам выезд. Езжайте и желаю удачи. В следующий раз, если надо покинуть деревню, можете ехать в любое время. Вы же наша гордость. Благодарю, Герфельд Фебель. В долгу не останусь. Бросьте, Герматис, это мы перед вами в долгу. Извините, мне пора. Счастливого пути! Да. На днях обещали пропуска. Вы будете первым, кто его получит. Еще раз благодарю. Приятного аппетита. Матис сделал вид, что смахнул слезу, сел в машину и поехал по шоссе. Остановился напротив рощи. До этого он внимательно следил за дорогой. Ни машин, ни людей не увидел. Да и кто захочет нарушать порядки, установленные жандармами. Слишком это дорого может стоить. Диверсанты уже спешили к «Фиату». Впереди устроился «Сосновский». Это и понятно. Пассажир в форме эсэсовца – неплохая защита от патрулей. Остальные серии на заднее сиденье с сумками и оружием. Тесно, но ничего. «Фиат» резво побежал по дороге. «Шелестов» следил за обстановкой. «Сосновский» передавал ему показания спидометра. Через полчаса командир боевой группы приказал – Матис, сбавь скорость через 8 километров поворот на Ринкин. Понял? Рядом с перекрестком находилась площадка для отдыха, которая сейчас практически не использовалась. На ней стоял черный Мерседес, обычный автомобиль среднего немца. Довольно вместительный, комфортный и проходимый. Матис воскликнул: О, Мерседес! И это для вас? Он был немало удивлен. Сосновский усмехнулся. «Не для нас, а для меня!» «Командир, освобождаю место старшего!» шелистов проинструктировал. «Следуешь перед нами?» «При необходимости отвлекаешь на себя патруль!» «К дому Пауля не подъезжай! Встань поблизости!» «Находись в машине!» «Есть, товарищ майор!» «Ступай!» — гаубт-штурмфюрер. Сосновский пересел в «Мерседес» и возглавил колонну. Никто не остановил ни «Мерседес», ни «Фиат». Колонна спокойно проехала на Геринштрассе. С нее повернула на Вольгенштрассе. Фиат остановился возле дома номер четыре, у ворот которого стоял плотного вида мужчина. Мерседес прокатился дальше и остановился возле табачной лавки. Матисс еще на подъезде воскликнул. «О, нас встречает сам Пауль!» «Он всегда так рано прекращает работу?» поинтересовался Шеристов. «А что ему? Он частник, имеет свою мастерскую». Когда захочет, откроет. Когда захочет, закроет. Это его деньги. Платит налоги и никаких претензий со стороны государства. Матис вышел из машины. Быстро перебросился парой слов с Бергером. Тот открыл ворота. Матис, вернувшись, завел автомобиль во внутренний двор. Там офицеры группы вышли. Бергер протянул руку. Пауль. Шелистов представился сам и представил подчиненных. Так же, как и Матису, майор Максим, капитан и Виктор Борис. В принципе, эти имена встречались и в Германии. Выполнив свою задачу, Матис отправился в объезд Хенсдорфа. Бергер провел офицеров в дом. Объект будет позже, товарищи. По приказу майора Бикеля, вы должны остановиться у меня, Шаристов проговорил, если это безопасно. При условии соблюдения необходимых мер, Пауль улыбнулся командиру. Шелестов спросил. «Бекель, передавал что-нибудь по гауптштурмфюреру?» «Да, он передал, что гауп гауптштурмфюреру следует убыть в Ольденхорст». «Вот как? И там куда?» Подождите. Бергер достал из секретера карту города с нанесенным маршрутом. «Это Ольденхорст». «Гауптштурмфюреру надо выехать отсюда к Альтерплацу, затем на Ригенштрассе. Я начерчу схему, по ней ваш человек найдет нужный адрес». Шелестов взглянул на схему Ольденхорста, спросил. «Офицеру следует поехать на адрес Гайбенштрассе, 16?» «Да». «И что там?» «Жилой дом. Для гауптштурмфюрера снята квартира номер 8». «Как снята?» «Не знаю. Этим занимался майор Бикель». «Ладно, я его провожу». «Давайте я», вздохнул Бергер. «Где он?» «На улице, в Мерседесе». «Хорошо, заодно передам ключи от съемной квартиры». Бергер ушел и скоро вернулся. «Все в порядке. Господин Гауптштурмфюрер ни за что бы не сказал, что это русский. Он взял схемы, задал пару вопросов и уехал, передал вам привет». Шеристов покачал головой. Его никто не изменит. Где ло, -то, товарищ Бергер? Да, конечно. Вчера был связной от Бикеля. Он сообщил о вашем приезде, просил принять группу, обеспечить ее безопасность, а вам, майор, отправить по указанному адресу человека Вольден Хорст. Думаю, уже сегодня вечером они встретятся. Что еще передал майор Бикель? Больше ничего. Хорошо. Покажите, где мы можем разместиться. Надо еще осмотреть сад, улицы, подъезды. Да, товарищ майор. Тем временем Сосновский, ориентируясь по схеме, выехал из Хенсдорфа в Остановился во дворе дома 16 по Гайбенштрассе. Закрыл машину, сориентировался, зашел во второй подъезд трехэтажного старого дома. Квартира 8 была справа на первом этаже. Он словно был здесь и раньше, спокойно достал ключ, открыл замок и вошел в квартиру. Прихожая, справа туалет, ванная, слева кухня, впереди гостевая комната, из нее выход в две спальни. Обзор из квартиры был на обе стороны. Мебель не новая, но крепкая, в квартире чисто, окна завешены плотными шторами света маскировки. Он прошел на кухню, удивился. Здесь стоял холодильник и даже с морозильной камерой. В Союзе таких не было. Открыл дверку. На полках сосиски, горчица, бутылка шнапса, курица. Майор Бикель, он же старший лейтенант госбезопасности Шамов, позаботился о питании гостя. Понимал, что лишний раз выходить в незнакомый город будет опасно. Интересно, на кого сняли квартиру? В принципе, это не важно. Снять ее могли и из Берлина. Он сварил сосиски, хлеб нашел в кухонном шкафу. Пить не стал. После обеда прилег на диван. Неожиданно раздался звонок в дверь. Сунув по привычке Вальтер за задний пояс галифе, Сосновский быстро надел сапоги, вышел в прихожую и прислушался. «Ничего не слышно». Открыл дверь. Перед ним стояла миловидная женщина. «Соскучился, дорогой?» – неожиданно спросила она, явно для соседей противоположной квартиры. «Проходи!» – женщина вошла. Сосновский закрыл за ней дверь. «И что это за спектакль?» «Это не спектакль. Я исполняю распоряжение майора Бикеля. Вам известно это имя? Гергаупт, штурмфюрер Винг?» Сосновский улыбнулся. «Знакомо! Очень приятно, фрау или фройляйн «Фройляйн Ева Рутенгот». «Еще приятней». «Отто». «Просто Отто». «Я могу пройти?» «Конечно». Они прошли в гостиную. Ева присела на диван. «Объясню свое появление. По распоряжению Бикеля я сняла эту квартиру для встреч с Отто Вингом, с которым я, как Оберфельд-фебель подразделения связи авиационного полка, познакомилась в Берлине». «Значит, мы познакомились в Берлине. И когда именно?» «В марте месяца. Тогда я была там в командировке в штабе главного командования Люфтваффе. Сидели в одном из кафе недалеко от Александра Плац. Сложились отношения, звонили друг другу. И вот пришло время вашей командировки в Ольденхорст. Я, естественно, к этому подготовилась». Сосновский спросил. «Так значит, мы жених и невеста?» «Ну, до этого, наверное, далеко». «Хотя можно назвать и так». «Понятно. Мы познакомились в Берлине. Там вместе провели первую ночь. Понравились друг другу и решили двигаться дальше к Венцу». «А что? Неплохая легенда. По крайней мере, она объясняет появление этой квартиры и ваше проживание в ней». «Но тогда вы должны, пока я в командировке, тоже жить здесь». «Квартира вместительная. Вы обедали?» «Да. Перекусил тем, что было в холодильнике». Сосиски и прочие покупали вы в роли Рутенгот? Я. На ужин будет отварная курица. Или что-нибудь другое купить. Да мне все равно. Главное, что рядом такая восхитительная женщина. Надеюсь, вы не войдете в роль. Это зависит от вас. Хотя нет. У меня уже есть невеста. Правда, далеко отсюда. Не повезло ей. Сосновский удивился. Это еще почему? Ваша работа не подразумевает частого, я уж не говорю, постоянного нахождения дома, в семье. Ну, когда-нибудь война закончится, и мы заживем. Обычной жизнью, — женщина вздохнула. Мне тоже очень этого хочется. Теперь о бикере. Он приедет сюда ориентировочно после 18.00. А что мы будем делать до 18.00? Ничего. Вы можете принять душ, послушать радио, Впрочем, долго вы этого не выдержите. Можете почитать книгу в книжном шкафу, если вы заметили приличная библиотека. Я займусь хозяйством, приготовлю ужин. Ну что ж, так значит так. Душ приму, читать не буду, отдохну. Кто знает, что нас ждет ночью? Ночь? А вы не обделены юмором. Для меня юмор — это защита от страха. Понимаю. Я пойду в спальню, переоденусь. Мы можем перейти на «ты» и по имени. А надо? Так гораздо проще. Я согласна. Женщина ушла в комнату и вышла в красивом облегающем халатике. Сосновский рассмеялся. А сама говорила, чтобы я держал себя в руках. Другими словами, не приставал. Но разве мужчина устоит при виде такой фигуры? Извините, ничего другого из домашней одежды я не ношу. Но вы же разведчик, офицер. Должны уметь сдерживать себя. Придется. Я в душ. Для меня здесь есть что-нибудь переодеться? Есть. Домашний халат. Превосходно. Мы оба в халатах. А что? Так ходит дома большинство людей. Он усмехнулся и посмотрел на свою спутницу. Бикель приехал в 18.30. Дверь ему открыла год. Добрый вечер, Ева. Добрый вечер, Карл. Гауптштурмфюрер Штурмфюрер ждет вас. Ты вот что, Ева. Пойди прогуляйся по улице. Недолго, минут тридцать. Зайди в магазин, купи что-нибудь и посмотри, не контролирует ли тебя. Хорошо, Карл. Один вопрос. Давай. Мне долго быть здесь? Нет. Всего одну ночь. Завтра гость уедет. Женщина вздохнула. Целую ночь. А что не так, Ева? Да нет. Все нормально, но я одинокая женщина. Представляешь, каково мне будет спать, зная, что рядом привлекательный сильный мужчина?» Бикель улыбнулся. «Ну, Ева, здесь я ничего поделать не могу. Это ваши дела. Я сама запретила ему приставать ко мне. Повторяю, это ваши дела. Я поняла. Рутенгот покинула квартиру. Закрыв за ней дверь, майор почувствовал дыхание сзади. Обернулся. На него смотрел ствол Вальтера. «Ты что, капитан?» Сосновский убрал пистолет. «Посмотрел. Ты ли это на самом деле?» «Посмотрел». «Да». «Тогда за дело. У меня мало времени. Пойдем на кухню». Сели за стол. Бикель спросил. «Добрались до Паулио благополучно? Странный вопрос. Иначе меня бы здесь не было». «Да». После крушения истребителя прошло уже столько времени, а комиссии не дают нам покоя. «Кстати, майор, немцы копают только в Ольденхорсте или на патронном заводе тоже?» «Только в части. Специалисты выезжали в Хенсдорф, но ничего особенного не нашли. Цеха восстановили?» «Да. И основной, и дополнительный. Что у тебя есть, чтобы помочь организовать проведение завершающего этапа операции?» Ну. Первое то, что охрану секретного объекта сначала усилили, а потом возвратили прежний режим. Днем у дополнительного цеха, точнее за ограждением, но в непосредственной близости неполный взвод эсэсовцев в два отделения. Это 16 человек. Ночью отделение. Отделение, как положено, 8 эсэсовцев? Да, у цеха на территории четверо. Еще четверо отдыхают в фургоне у южной страны там, где въездные ворота. В цехе днем около 10 инженеров и рабочих во главе соберштурм Банфюрером. Продолжай. Второе. Из Нюрнберга в Хенсдорф перевезен главный конструктор проекта Алиса Мартин Айзенберг. Капризная и высокомерная личность, и в то же время трусливая. По инструкции РСХ, он должен проживать вместе со всеми специалистами в особом помещении второго цеха. Это не подошло ему. Затребовал, чтобы его поселили в отдельной квартире или доме. Не знаю, почему начальник объекта оберштурмбанфюрер Йохан Бремеринг пошел на уступки, но каждый вечер он вывозит Айзенберга на полигон Хенсдорфа, где во внутренней зоне есть дом, в котором конструктору подготовлены апартаменты, а утром подвозит его обратно на завод. Сосновский прервал Бикеля. «Стоп, Николай!» Банфюрер лично возит Айзенберга». «Да, на выделенном полигону «Опеле». «Почему такой важной персоне не дали более комфортабельный автомобиль?» «В целях обеспечения секретности. Охрана?» «Нет». Сосновский удивился. «В смысле?» «В прямом. Бремеринг и водитель-охранник». «Вооружение?» Вальтер и Шмайсер последний уверен на заднем сиденье. «Так, это уже лучше». «Во сколько они убывают из Хенсдорфа на полигоны обратно, и по какой дороге?» Майор ответил. «Дорога тут одна. А по времени?» «Вечером это обычно в 19.00 плюс-минус 2-3 минуты. Прибытие на полигон в 19.10 с тем же допуском. Утром выезд в 8.00, прибытие в 8.10». «Ясно. Тебе передавали задание наладить отношения с начальником гестапо. Получилось?» Да. Но это ничего практически не дало. Встречались пару раз однажды в компании с штурмманфюрером Динером, развлекались в гостевом доме, а проще говоря, в бардере Хенсдорфа со шлюхами, и все. Подпольщица Зингер ушла от одного эсэсовца к другому. Сейчас живет с начальником гестапо в Хенсдорфе, который до назначения руководил строительством объекта на острове оргедон Заместитель Юрген Фриз злится, но ничего поделать не может. Расчитывать всерьез на помощь этого фриза или динера бесполезно. Адрес проживания штурмбанфюрера в Хенсдорфе известен Паулю, но что это даст вам?» «Командир решит». Бикер кивнул. «Решит. Сложно будет провести операцию. Разберемся, майор». «Ну, тогда у меня все. Я мог бы дать вам пару советов, но вижу, вы настроены работать самостоятельно и без советчиков». «Совет — это хорошо». Но, извини, наш командир действительно принимает решение единолично. И надо отдать должное. Он еще ни разу не выстрелил в холостую. Понятно. Добавлю, что второе орудие гитлеровцы планирует доставить в Ольденхорст. Ориентировочно 13 числа вечером. Это уже не важно. Ты сегодня сможешь связаться с центром? Да. Сообщи, что группа в цели, окончательный вариант действий, будет передан в Москву на утверждение по мере готовности». — Запомнил? — Да. — Хорошо. По чашке кофе? — Нет, благодарю. Поехал к себе. Во время операции я должен находиться на виду в военном городке. Естественно, тебе еще работать тут. Кстати, а куда ты отправил очаровательную Еву? Она скоро вернется. — Прошу, капитан, не отталкивай ее, если она подтянется к тебе. Вот так просьба. А Ева просила совсем о другом. Но... — Ну... Не может же она выложить тебе все свои сокровенные желания. А тебе может? Как видишь. Ладно, посмотрим по обстановке. Не провожай. Понадоблюсь. У Пауля налажена связь со мной. Удачи. Тебе удачи, майор. Биккель ушел. Через пять минут вернулась Ева. В ее глазах отчетливо прослеживались смятение и стыд. Знала, о чем капитана просил Биккель. Спали они вместе. 10 октября в 8.00, поцеловав еще больше смутившуюся женщину, Сосновский отправился обратно в Хенсдорф. У самого городка его остановили жандармы, мобильный пост, два экипажа мотоциклистов и, что странно, среди них офицер СС. По петлицам и по погонам Сосновский определил звание «Оберштурмфюрер». Именно он подошел к машине. «Оберштурмфюрер Фрис, ваши документы, пожалуйста». «Вы считаете себя вправе требовать у меня документы?» «Да, я заместитель начальника гестапо города Хенсдорф». «Что ж, пожалуйста». Фрис удивленно посмотрел в удостоверение. «Четвертое управление РСХ? И что у нас делает внешняя разведка? Зададите этот вопрос». Фюреру Шеренбергу, у вас же есть связь с Берлином? Позвоните начальнику управления, он вам все доходчиво объяснит. Уверен, у вас надолго испортится настроение, оберштурмфюрер!» Фрис прекрасно знал об отношениях Мюллера и Шеренберга, а также и то, что последнему благоволит Гиммлер. «Черт вас занес в наши края!» «Я посоветовал бы быть повежливее!» «Если не хотите нарваться на неприятности...» Фрис скривился. «Для меня видеть вас уже неприятность. Можете ехать». «Мне тоже вы не понравились. И я доложу штандартенфюреру о хамском поведении офицеров гестапо». «Да плевать мне!» Фрис отвернулся. Сосновский объехал мотоциклы и въехал в городок. Он хоть и небольшой, но следы запутать можно. Убедившись, что за ним нет хвоста, Капитан заехал в соседний с домом 4 по Вольгенштрассе двор. Остановил автомобиль, прошел к участку Бергера. Встретил его Шеристов. «Докладывай», — Сосновский доложил. Командир группы произнес. «Нам, кажется, крупно повезло с капризным характером Айзенберга. Что ты хочешь этим сказать? То, что план, разработанный в Москве, выбрасываем к черту и отрабатываем свой» исходя из данных, переданных Шамовым. Сосновский пожал плечами. «К этому мы уже привыкли. Кстати, я познакомился с заместителем начальника гестапо, оберштурмфюрером Йоргином Фризом». Максим удивленно поднял брови. «Что значит познакомился?» Капитан рассказал о встрече на посту. Шеристов проговорил. «Черт, теперь Фриз доложит об офицере Шеренберга Динеру». Хотя штурм-банфюрер уже ничего не успеет сделать. Ты планируешь провести операцию в ближайшее время? Все скажу на совещании, а ты пока отдыхай. Да отдохнул я в Ольденхорсте. Набирайся сил. Их потребуется немало и вообще не мешай. Мне надо разработать план действий и встретиться с подпольщиками. Ухожу. Сосновский ушел в свою комнату. Буторин и Коган наблюдали за подходами к участку. Шеристов позвал Бергера. Пауль, ты можешь вызвать командира своей боевой группы? Он на работе, на патронном заводе. Оттуда вызвать не получится. Только когда закончится смена. Хорошо, отправь кого-нибудь встретить его на проходной. Знелую. И еще мне нужна подробная схема полигона по результатам разведки, проведенной Бикелем. Понял? Что ты еще? Целую кружку крепкого кофе. И потом не мешать. Сообщить только, когда придет командир отряда. Понял. Бергер заварил кофе. Принес схему. Шелестов склонился над документацией, делая пометки на чистом листе бумаги. В 17.00 он все еще раз проверил. Думаю, получится. А нет? Ну, тогда и нас не будет. Ральф Тойер явился через час. Сегодня возникли перебои с доставкой сырья поэтому рабочих отпустили немного позже. Бергер познакомил командира боевой группы и майора советской разведки. Потом спросил, Не выйти?» «Тебе, Пауль, следует поехать на окраину городка до дороги, ведущей на полигон, и посмотреть, как пойдет туда господин конструктор. Поторопись. По данным майора, он выезжает с завода в 19.00. У тебя не больше 20 минут». «Я понял». Иду на альтерплац. Там часто стоит наш таксист Каспар Шпор. А не будет его другого найму? Другого не надо. Пешком до дороги далеко? Бергер прикинул. До 19.00 успеем в любом случае. Удачи! Как только Бергер ушел, Шеристов спросил Тойера. Сколько в строю бойцов? Десять со мной! Вооружение. Шесть шмайсеров. Две винтовки Маузер. «Один пулемет МГ-34 с лентами по 50 патронов к нему, 4 штуки в коробе, пистолеты Вальтер-4, гранаты М-24, которые еще называют клатушкой, 6 штук и арбалет с шестью стрелами». «Что?» — не понял Шелестов. «Арбалет?» «Ну да, у меня один боец до войны занимался стрельбой из арбалета. Доложу я вам, эта штука бьет далеко и точно». «Это же отлично. Давай по порядку, что нужно будет сделать твоей группе». Понедельник, 12 октября Слушаю, товарищ майор